Глава двенадцатая. Боль. Я села не на тот автобус. Он ехал в город Z, но не ко мне домой, где ждала меня бабуля, наверняка уже с готовым ужином. В таком виде я никак не могла появиться перед ней. Напугала бы до прединфарктного состояния. Бабуля бы придумала себе наистрашнейшую историю, и мне потребовалось бы три дня, чтобы убедить ее, что меня и пальцем никто не тронул. Такое воздействие произвели на меня простые слова. Я вспомнила, что могу поехать к маме. Отец находился в командировке, так что в квартире не будет никаких излишне любопытных ушей. Не могла я показаться зареванной перед бабушкой. Мама встретила меня со словами. «Что случилось?» Лицо встревоженное. Поспешила успокоить. «Ничего страшного». Рассталась с Игнатом. Мама, понимающе кивнула. Расспрашивать не стала. Не раздеваясь, я позвонила бабушке и ровным голосом, по крайней мере, старалась, чтобы он был таким, сообщила, что останусь ночевать у мамы. Я так часто делала, когда не нужно было учить уроки на следующий день. Как раз по расписанию завтра стояли лекции. Напишу все в одной тетради, потом распределю листы и вклею в нужное по предметам. Скинув пальто, отказалась ужинать. Чая тоже не хотела. Внутри и так все горело от невысказанности. Маме все обрисовала вкратце. Козю вонючий. — выдала она. — Тоже мне, зато из такой семьи положительной. Кто бы мог подумать? Я заперлась с домашним телефоном в ванной. Мне нужно было выплакаться, высказаться излить горе понимающему человеку. То, что Игнат стал козлом вонючим, мало утешало. Толку? Мне-то больно. Несправедливо больно. И почему? Почему все это со мной случилось? Когда расставалась с Колей Ветровым, было горько, но я к этому пришла сама, как необходимая необходимой вынужденной мере. С ним у нас давно копился негатив во взаимоотношениях, который вылился в разрыв. Может быть, Коля испытывал тогда то же самое, что сейчас я чувствую? Что, если это Бог наказал меня так за Ветрова? Но ведь не одна я виновата в разрыве. Да, расставание первоначально ввергло Колю в шок и уныние, но сейчас у него все хорошо. Я переживала за Ветрова, когда он заявлялся на служение заросшим, словно дед. Совесть мучила, что довела человека до такого состояния. Спустя несколько месяцев все поменялось. Кто ищет, тот находит. Вот и Коля нашел и быстренько женился. Наконец! И теперь они будут жить долго и счастливо. С тех пор прошло два года. За что же сегодня мне такая боль? Я не ждала тебя, Игнат. Не искала. Не думала даже о любви. Я хотела просто наслаждаться молодостью, свободой и своим успехом. Ты свалился на меня внезапно и стремительно перевернул все в моей жизни, внес новые эмоции, пробудил во мне настоящие глубокие чувства, привязал к себе. Игнат, зачем ты это сделал? Зачем заставил поверить и открыться, если я в твоей жизни оценивалась в 30%? Разве можно сначала так привязать к себе человека, а потом перенасытиться? Даже с собаками и кошками хорошие люди так не поступают. Нельзя взять и выкинуть живое существо, которое любит тебя на улицу, лишь только потому, что устал. А я ведь не домашний питомец, я человек. От чего устал? Чем перенасытился? Встречами? Моей болтовнёй? Ты же сам назначал свидание так часто, как хотелось тебе. Я ни в чем не настаивала. Один раз лишь попросила быстро отвезти меня домой на машине, потому что заболела. Съела что-то не то и меня мутило. Это было давно, еще осенью. «Сейчас уже кажется, что в прошлой жизни...» Я включила воду и стала набирать ванну. Надо смыть с себя все, что вылилось на меня за вечер. Пока наливалась вода, села на кафеле и позвонила Наташке. «Это единственный человек, который не будет называть Игната козлом вонючим. Я не услышу от подруги, говорила тебе, что ничего о нем не знаем. Она не будет жалостливо смотреть и сватать за дальнего родственника из Самары. Наташка будет просто слушать и молчать. А мне нужно только это...» Позвонила. Услышав голос подруги в трубке, сорвалась на неразборчивый рев. Отпустила все, что держала в себе, когда уходила от Игната, когда ехала в автобусе, когда разговаривала с мамой. Все, что с невероятными усилиями носила в себе, бурным потоком хлынула наружу. Первая секунда могла только выть, Едва ли получалось выговаривать слова. Наташка терпеливо ждала, когда эмоции схлынут, и я снова вспомню, как звуки складывались в слова. Николашка сразу поняла, что у меня произошла мега-трагедия вселенского значения. Подруга поставила ради меня на паузу личную жизнь. В тот момент к ней в гости пришел Саша Сомов, с которым у них намечались романтические отношения. Сорок минут. Ванна давно набралась, и вода уже успела остыть, а я все изливала душу Николашке. Подруга слушала, не комментировала, задавала наводящие вопросы по ходу моего повествования. Как хорошо, когда просто есть уши, готовые тебя выслушать, просто выслушать, без нравоучений, жалостливых вздохов и взглядов, не наделяя образными выражениями моего обидчика. Когда я выговорилась, вылила всю горечь, выплюснула эмоции и почувствовала, что жар ушел. Прошел озноб, липкий холод, меня затрясло на ледяном кафеле, накатила усталость, хотелось свернуться в клубочек там же, на плитке в ванной, и уснуть. Даже не уснуть, а просто отключиться. У вас ко мне мог прийти Игнат, а я не хотела его видеть. Воду в ванной пришлось спустить и набирать заново. Мама несколько раз стучала и узнавала, все ли у меня в порядке. Да, относительно. Я живая внешне. А внутри? Внутри я смертельно заболела. Душа изорвалась в клочья, сердце рассыпалось на мелкие осколки, как хрустальный сосуд. Теплая вода успокаивала, но тело долго сотрясали неконтролируемые всхлипы и икота. Результат истерики. Да, это была именно она. Тихая, но не менее разрушительная по воздействию. Я уже не плакала. Казалось, что нет, но щеки все равно оставались влажными. От целеных мокрых дорожек на лице покраснела кожа и больно щипала. Какое счастье, что завтра лекции. Делать уроки точно не осилило бы. Спустя два часа я выбралась из ванной и рухнула в кровать. Достала телефон. Сообщений новых никто не присылал. А еще говорил, что останемся друзьями. У Игната, видимо, не было понятия ни о настоящей любви, ни о дружбе. Все ерунда. Не могут бывшие возлюбленные оставаться друзьями. Какая это дружба, если один перенасытился, а другой продолжает любить? Утро не принесло облегчения. Мама ушла на работу, но к моему пробуждению пришла бабуля. Да, сильно напугала я родных, раз меня одно оставить боялись. Без поучений, конечно, не обошлось. Бабуля все знала. Хотя бы повторять не нужно. Я просто молчала, слушала и лила слезы за завтраком. И надо же было так случиться, что на лекции только к трем часам дня. Лектор читал быстро. Большинство студентов записывать не успевали, то и дело переспрашивали. Преподаватель не обращал внимания на вопросы, мерно продолжал в том же темпе. Учеба — единственное, что удерживало меня от депрессии, хотя легкая форма этой болезни мной все же овладела. Моя рука строчила со скоростью бега среднестатистического марафонца. Я не только успевала записывать все, у меня оставалось время дать мышцам восстановиться после зафиксированной в тетрадке мысли. Если сконцентрироваться на лекции и внимательно слушать преподавателя, то, понимаешь, не нужно писать все слово в слово. Одну и ту же мысль лектор повторяет трижды разными формулировками. Достаточно записать кратко и единожды. Такое прозрение, видимо, доступно только тем, кто вчера потерпел крах в личной жизни. Какое счастье, что у меня кроме личной жизни была еще и учеба. Когда-то я выбрала академическую деятельность, отказавшись от долгого и счастливого семейного счастья, а сейчас она спасала меня от душевной пустоты. А я еще боялась, сомневалась, как поступить с учебой в случае, если Игнат вернется из Америки раньше, чем я окончу университет. Вот дура! Никогда, никогда больше не встанет такого вопроса. Любит, подождет. Че с Орловой? Услышала во время лекции шепот Рыжего с яруса выше. — про себя усмехнулась. — Ну да, не заметить мои глазки-щелочки, припухшие губы и покрасневший нос трудно. — Личная драма, — коротко ответила Панова. В Таней встретились перед лекциями и отвертеться от прямых вопросов, которые не могли не возникнуть, если взглянуть на мое лицо не удалось. — Сектант? — дознавался Рыжий. Панова, видимо, кивнула. — Может, дружу ему начистить? Он в каком корпусе учится? — Сами разберутся. — Да чё сами? Взял и девчонку обидел. Урод! Он мне сразу не понравился. Предполагаю, по-новую коризненно посмотрела на Платона. Тот глубоко вздохнул. В перерыве все ломанулись в буфет. Я же не чувствовала голода. Кусок не лез в горло с самого утра. Осталось сидеть на месте и смотреть в пространство перед собой. Спустя пару минут услышала над ухом голос Рыжего. — По кофейку, Орлова! Собиралась сказать, что не хочу, но улитки носился рядом и пододвинул ко мне бумажный стаканчик с капучино. «Ну чё, хмурая такая? Спасибо за кофе, Платон!» «С тебя двадцать пять рэ! Шучу! Ха-ха! Ну так чё с лицом-то?» «Ты всё прекрасно знаешь. Панова уже просветила. Избавь меня от повторения, иначе моё лицо станет ещё страшнее». «А че убиваться-то? Он урод! Не знаю, что ты вообще в нём нашла!» К нам подсел Золотников, принес мне пирожок с повидлом и присоединился к разговору. — Мы вот думаем с платухой в темном углу твоего этого... — А, как его? — Игната, — подсказала. — Ну и имечко, — выругался. — Да, Игната, встретите, рожу намылить. — Не надо. Что теперь, если разлюбил? Отвернулась, выкатилась предательская слеза. — И откуда она только взялась? Все выплакать уже должна. Нашла в сумке бумажный платочек. Рыжие и Золотников молчали. «Давайте просто попьем кофе». Попыталась улыбнуться. Получилось нервозное и криво. «Мы с Анькой тоже расстались», — признался Золотников. Ну я ж не реву». «Интересно было бы на тебя посмотреть», — подцепил Улиткин. «А у вас что случилось?» «Кто перенасытился?» — спросила я. Рыжий фыркнул. «Анька не дала ему». «Платон!» — осадила Улиткина. «Извини, молчу». — Игорь, мне очень жаль, что вы расстались, — обратилась к Золотникову. — Так классно смотрелись вместе. — Да ладно, лучше найду, — махнул рукой Игорь и бросил взгляд туда, куда усаживалась Аня микрокалькулятор. — Ага, позговорчивее, — вставил свои пять копеек Улиткин. Я покачала головой. — Рыжий неисправим.